Список ненужного. Первый шаг в построении жизни, которую вы хотите, состоит в том, чтобы избавиться от всего, чего вы не хотите. Джошуа Беккер. Все вокруг только и делают, что составляют списки желаний. Особенно это актуально перед выходом на пенсию. Что бы вы хотели сделать перед смертью? Посетить музыкальный фестиваль, проехать через всю страну, покататься на верблюде по пустыне, слепить снеговика, сыграть зомби в голливудском фильме, раскопать клад в Тимбукту, пролезть через коридор из лазеров как шпион, пожить в фургоне у реки. Я работающий человек на седьмом десятке. Мои желания и потребности невелики. Я хотел бы спасти котенка с дерева и умереть героем. Вот и все. Я недостаточно богат или амбициозен, поэтому решил составить список наоборот, который будет включать в себя все, от чего я хочу и могу отказаться. Все, что тянет меня вниз, мешает жить счастливой и комфортной жизнью. На работу ушло несколько месяцев. Я думал о людях, с которыми никогда не хотел бы встречаться. Мадонна, Фредди Крюгер, изобретатель подушек, Майпиллоу, Майк Линдл и так далее. О занятиях, которые больше всего ненавижу. Опера, гольф, йога. И о местах, которые я бы ни за что на свете не посетил. Ирак, Афганистан и Диснейленд. Оказалось, в мире есть много экзотических маршрутов и уникальных впечатлений, на которые мне плевать. От некоторых меня аж передергивало. Хотите знать, от чего я готов был с радостью избавиться? Пришло время сказать «прощай» материализму, потребительству во всех его проявлениях и погоне за богатствами. Я не заинтересован в обладании новейшим iPhone или каким-либо другим электронным гаджетом. Я всё равно не пользовался бы и половиной их функций, и мне не перед кем хвастаться. Я езжу на проржавевшем пикапе и надеваю одежду, от которой не чешусь и не потею. Меня не волнует, хорошо ли я выгляжу для своего возраста. Это могут подтвердить те, кто видел, как я хожу по дому в нижнем белье и с трёхдневной щетиной. Большую часть времени я похож на того мужика, что жарит тесто во фритюре на окружной ярмарке». Конечно, я был бы не против чувствовать себя энергичным, ведь очень важно следить за здоровьем, правда? Но из меня совершенно точно не выйдет красавчика модельной внешности. Салат свежим долго не пролежит, если вы понимаете, о чём я. Высшее образование тоже отправляется в утиль. Я отказываюсь от своей степени по философии в университете Гумбольта. Что оно мне дало? Моя маленькая жизнь на самом деле ни к чему не движется. Я не только не накопил внушительного состояния, но даже не выбрался из порочного круга повседневной суеты. Я даже успел немножко впасть в маразм. Я слышу голоса и много разговариваю сам с собой. Иногда я вступаю в жаркие внутренние споры и не всегда в них побеждаю. Я ношу беспроводную гарнитуру, чтобы окружающие не подумали, что я сумасшедший. Как мне удалось не попасть в приют для душевнобольных? Чудом, не иначе. Это единственное объяснение. Ещё одна вещь, от которой я отказываюсь, это экзотические продукты, начиная с суши. Однажды я уже съел шарик васаби, думая, что это авокадо, выпавший из моего ролла Калифорния. Туда же отправляются отвратительные куриные желудки. Я больше никогда не буду их есть. Почки такие же мерзкие, они на вкус, как моча. И от сладости я тоже отказываюсь. Ну, по крайней мере, от «Рисис Писис». Недавно я купил упаковку и подумал, что уронил одну конфету на ковер. Я обычно не брезгую есть с пола. Но тут мне не повезло, потому что между зубами раздался какой-то тошнотворный хруст. Думаю, вы поняли суть. Это далеко не весь мой список. Скорее всего, он будет пополняться, и по мере его роста я буду поздравлять себя со всеми приключениями и переживаниями, которых мне удалось избежать. Вот это я понимаю, забота о себе. Тимоти Мартина